Глава шестьдесят третья. Укрытие восемнадцать. Лукас сидел за столиком, изготовленным, подумать только, из дерева, уткнувшись в толстенную книгу из драгоценной белой бумаги. Стул под ним стоил, наверное, больше, чем он смог бы заработать за всю жизнь, а он на нем сидел. Когда Лукас шевелился, детали стула скрипели на стыках. как будто он мог в любой момент развалиться. Поэтому Лука с держал ноги расставленными, перенося вес на ступни на всякий случай. Он перелистнул страницу, делая вид, будто читает. Дело было не в том, что он не хотел читать. Он не хотел читать именно это. Целые полки намного более интересных книг словно дразнили его. спрятавшись в металлические коробки. Они призывали внимательно их изучить. Отложив правила с их формальным стилем, номерованными списками и внутренним лабиринтом перекрестных ссылок, вводящих читателя через большее число кругов, чем можно насчитать на всей лестнице укрытия. Каждая запись в правилах указывала на другую страницу, а каждая страница на другую запись. Лукас прошёлся по нескольким ссылкам и задумался, следит ли за ним Бернард. Руководитель IT сидел на другой стороне маленького кабинета, единственной комнаты в хорошо освещённом убежище под серверами. Пока Лукас притворялся, будто учится на новой работе, Бернард что-то делал за небольшим компьютером на другом столе, время от времени подходя к смонтированной на стене рации. чтобы отдать приказы вооружённому отряду, действующему на глубине. Лукас ухватил пальцами толстую пачку страниц и перекинул её к началу книги. Он пропустил все рекомендации по предотвращению катастроф в укрытии и бегло просмотрел справочный материал, расположенный после них. Читать его было даже страшнее. Глава о групповом убеждении О контроля сознания, о роли страха в процессе воспитания, графики и таблицы при росте населения. Лукас не мог воспринимать такое. Немного переместив в стул, он некоторое время наблюдал за Бернардом, пока глава АИТ и исполняющий обязанности мэра просматривал текст на компьютере, слегка двигая головой вверх и вниз. Вскоре Лукас осмелился нарушить молчание. Эй, Бернард. Хм. Почему здесь ничего не написано о том, как всё это возникло? Бернард развернулся на скрипнувшем офисном кресле лицом к Лукасу. Извини, что? Люди, которые всё это сделали, которые написали эти книги. Почему в правилах ничего о них не сказано? Например, О том, как они построили все это, а зачем про это писать? Бернард повернулся обратно к компьютеру, чтобы мы знали. Написали бы примерно так, как в других книгах. Я не хочу, чтобы ты читал другие книги. Пока. Бернард показал на деревянный столик. Сперва изучи правила. Если ты не сможешь удержать укрытие в руках. то все книги наследия станут макулатурой если окажется никому их читать толку от них не будет никакого но никто и не сможет их читать кроме нас двоих пока они стоят запертые здесь никто из ныне живущих не сегодня но настанет день когда их сможет прочесть множество людей прочим этот день настанет только если ты Будешь учиться. Бернард кивнул на толстую и страшную книгу, повернулся к клавиатуре и потянулся к мыше. Лукас какое-то время посидел, глядя на спину Бернарда и на высовывающийся из-под его воротника узелок на шнурке с универсальными ключами. Я полагаю, те люди наверняка знали, что оно приближается, сказал Лукас. Не в силах выбросить навязчивые мысли из головы. Он часто думал об этом, хоть и подавлял такие мысли. Он обнаружил, что восторг от поиска в далёких звёзд словно наделяет его иммунитетом к местным табу. И теперь он жил в вакууме, в этой каморке, о которой в укрытии никто не знал, где запретные темы были разрешены, и мог общаться с человеком Каторе, кажется, знал драгоценную правду. Ты не учишься, произнёс Бернард. Голова его оставалась склонённой над клавиатурой, но он, похоже, знал, что Лукас на него смотрит. Но они должны были знать, что это надвигается. Так ведь? Лукас развернул стул, в смысле, чтобы построить эти укрытия до того, как снаружи стало настолько плохо, Бернард повернул к нему голову, поигрывая желваками на щеках. Рука выпустила мышь, поднялась, пригладила усы. "Ты это хочешь узнать? Как всё произошло?" "Да." Лукаски вноыл и подался вперёд, упёршись локтями в колени. "Хочу. По-твоему, это имеет значение, то, что там произошло?" Бернард взглянул на схему на стене, потом на Лукаса. А почему? Потому что оно произошло. И меня убивает, что я этого не знаю. Ведь они видели, что их ждёт. Потребовались бы годы, чтобы построить всё, десятилетия, уточнил Бернард. А потом переместить внутрь множество припасов и людей, на это ушло гораздо меньше времени. Так вы знаете. Бернард кивнул. Эта информация здесь тоже хранится, но она не в книгах. И ты не прав. Она не имеет значения. Это прошлое. А прошлое и наше наследие разные вещи. Ты должен понять разницу. Лукас задумался о разнице. По какой-то причине ему вспомнился разговор с Джульеттой, то, что она часто повторяла. Кажется, Понял. Да ну. Бернард поправил очки и уставился на Лукаса. Скажи-ка, что ты, как тебе кажется, понял? Все наши надежды, достижения тех, кто жил до нас, и то, каким мир мог стать это и есть наше наследие. Губы Бернарда растянулись в улыбке. Он махнул Лукасу, чтобы тот продолжал. А всё плохое, что не может быть остановлено, те ошибки, что привели нас сюда. Прошлое. И что означает эта разница, по твоему мнению? Она означает, что мы не можем изменить того, что уже произошло, но можем повлиять на то, что произойдёт дальше. Бернард демонстративно поаплодировал. Очень хорошо. И это Лукас повернулся, опустил ладонь на толстую книгу и продолжил. Правило. Это карта, где показано, как нам преодолеть всё плохое, что накопилось между прошлым и надеждой на будущее. Это то, что мы можем предотвратить. То, что мы можем исправить. Бернард приподнял брови. услышав последние слова Лукаса, как будто они были новым взглядом на старую истину. Наконец он широко улыбнулся, вздёрнув усы и приподняв очки на кончике носа. "Думаю, ты почти готов. Скоро." Бернард повернулся к компьютеру и потянулся к мыши. "Очень скоро."